Глава 20. Всё было хорошо, просто замечательно. Но у меня теперь это ведь долго не длится. Раз всё слишком хорошо, то обязательно ненадолго. И вообще я не виновата. Это всё кот, повёрнутый на моей защите. А так ведь всё хорошо было. Зелья варились, тренировки тренировались. Щепочка отгорела ровно двое суток и рассыпалась золой. На третьи сутки из зеркала на меня всё ещё смотрела красавица, хлопая длинными ресницами. Мы с котом слетали на болотах Кикимори, проверили, как работает артефакт. Работает. Пришлось потом Кикимору успокаивать и очередной ленточкой, отрезанной с моего старого платья, одаривать. От действия моей брошечки, которую я для чистоты эксперимента спрятала в шкатулке, той самой из сундука, что экранирует действия артефактов. В общем, когда я эту шкатулку открыла и брошь вытащила, бедную Кикимору снесло метров на 15, и так о пенёк шмякнула, что пришлось мне срочно брошь в шкатулку прятать. Кикимору целебным отваром напоили, ленты одарили, она, подобрев, сказала: "Если что, еще приходите, но только все эксперименты проводите на расстоянии, а то уж больно приземление на пенек жестковато оказалось" помахав нам на прощание лапкой с кокетливо повязанной ленточкой, кикимара похромала на своё болото, а мы с бессовестно похрюкивающим в усым отвеем полетели домой. А дома нас ждали гости. У ворот топтались пару медведей оборотней с каменки с подарками. Оказалось, родственники второй пары моих пациентов. Выяснилось, что в их семье тоже ждут наследника. Нас одарили вкусностями. Куч сразу протянул лапах к рынки с вожделенной сметанкой, мне торжественно был вручён еще один кошель с монетами, золотыми, конечно. Теперь-то я знала, что оборотни серебро недолюбливают. а на медике они, видимо, не размениваются. Но самым ценным даром был берестяной короб полный аккуратно выкопанных растений. Медвежий корень, такая редкость, растет в труднодоступных местах гор. Найти его большая удача. А здесь целых пять штук, аккуратно с корнями выкопанных кустиков. К медвежьему корню добавили пучок срезанных лоз дикого винограда. Как объяснили медведи, тот виноград во множестве растет на южных склонах их высоких каменных холмов. Нагрузив неожиданных гостей подготовленными для них зельями и напомнив, что завтра мы отбываем на ярмарку и нас не будет несколько дней, отправили во свояси. Мы с Луговичкой, попискивающие от восторга, Высадили на грядку медвежий корень. Еще бы. Такая редкость в ее ручки попала. Медвежий корень лучший стабилизатор для любого зелья. Отлично закрепляет эффект и увеличивает его вдвое. Виноград и луговица осталось сажать сама, а я пошла обедать, предварительно не забыв подкормить луговичку своей силой. После обеда я за пару часов упаковала в дорогу подготовленное зелье. Утром останется только загрузить их на телегу. С лёгким сердцем отправилась на очередную тренировку. И вот ведь нигде не почесалась от предчувствия. Хорошо размявшись, хотела уже на пару с Никитой покидать ножи, но не тут-то было. Матвей решил проверить, как хорошо и быстро я теперь могу создавать защитные щиты. А для этого вредный кот заставил Никитку принести десяток клубней картофеля, недавно подаренных нам оборотнями, и кидать ими в меня любимую Да не уворачивайся ты, стой прямо, щитом прикройся. Вот так, молодец, вопил Матвей на весь двор, и как не охрип зараза пушистая. И когда у меня стало получаться почти рефлексивно налетающий в меня предмет мгновенно выставлять щит, кот велел Никитке вместо картошки взять нож. Тот самый, острющий боевой нож. Щит я поставила мгновенно. Но глядя словно в замедленной съемке на летящее в меня острое лезвие, неосознанно выставила вперед правую руку. И тут полыхнуло. С руки сорвался с густо сгостакало пламени и полетел прямо в сторону Никиты. Тот метнулся за стоящее рядом соломенное чучело. Да, офигенное укрытие от огня. Нож упал, столкнувшись с моим щитом. Мы с котом со всех ног бросились к догоравшему соломенному чучелу. Из-за него вышел Никитка почти целый. Без волос и ресниц, как совсем недавно я сама, с дымящимся, словно не фитилек свечки, остатком вихра на голове. Никиточка, прости, я не хотела, оно само получилось, запричитала я вокруг парня. В общем, пришлось все таки его мазать моим любимым чародейским кремушком и с усиленным питанием отправлять до утра в кровать. Отправив Никиту спать в его комнату, сели с котом во дворе прямо на траву. «Да, дела. Ты инициировала свой дар огня. Я так надеялся, что этого не произойдет до самой академии. Придется теперь тебе быть осторожнее. А для Никиты нужно сделать защитный купол. Подбери ему в оберег, что-нибудь подходящее. И вот теперь, когда все дрыхнут, одна маленькая уставшая ведьмочка мастерит в своей лаборатории защитный купол для своего будущего охранника. Для артефакта выбрала брошь с кусочком лазурнита. Отлично подходит для мужского варианта. На плащ там пристегнуть или на жилет? На Никиткином кожаном жилете будет отлично смотреться. А лазурнит послужит дополнительным накопителем, усиливающим действие щита. Провозилась почти до утра, но щит получился на загляденье. На полтора метра в диаметре, он мог при желании спрятать пару человек, если встать поплотнее. Взяла брошечку в ладонье, И наполнила лазурниц своей колдовской силой. Теперь этот купол ни огнем, ни ножом, ни даже стрелой не пробьешь. во всяком случае, не сразу. Отчаянно зевая, поплелась в дом. Спать, только спать. Какой подъем! какие сборы. Вот же только глаза прикрыла. Да ладно, в телеге доспишь. Вставай, давай выезжать пора. Кот не отставал пришлось вставать. Кое как собрала руки ноги в кучку, надела дорожную одежку. Хорошо, что всё ещё вчера приготовила, только загрузить осталось. Сейчас я была не в состоянии чётко соображать. Спустились к уже накрытому к завтраку столу. Залпом выпила заботливо подсунутый в руку домовым бокал с зельем. В голове сразу прояснилось, стало намного легче. Тут в гостиную вошёл молодой Дикаприо. И голосом Никитки пожелал нам доброго утра. Кот первым сориентировался и подобрал с пола упавшую челюсть. Марена, нам кажется, нужно взять с собой наши боевые ножи. Зачем? удивленно спросил парень. Да чтоб от тебя девица отгонять. Ты на свою морську-то посмотри. Кот похрюкивал в усы. Вот же, ему бы только поржать. Никитка уставился в зеркало. «Это что? Я Ты ты не сомневайся. Молодая версия Ди Каприо растерянно обводила нас взглядом. Так, все, отставить смех. Быстро за стол и выдвигаемся. Взяла я ситуацию в свои руки. Достала из кармана брошку, над которой корпела почти всю ночь. Протянула парню. Вот, это тебе. Защитный купол. Защитит от огня, режущих и стрел, как камень будет светлеть. Будешь отдавать мне для подзарядки, хлопнула в ладоши. А теперь быстро завтракаем и поконем. Всю дорогу до Вережков я проспала в телеге. А ведь так хотела полетать. Но впереди нас ждут очень важные дела, нужно хорошенько отдохнуть. У знакомого постоялого двора нас встретила Марфуша. Ну, вот и вы прибыли. Я уж заждалась. «Комнатка ваша готовая, а в село-то понаехали. Знатная ярмарка будет дня на три точно. Девушка сыпала на нас информацию словно горох. Заселившись я быстро ополоснулась и переоделась в строгое зеленое платье. Трактир битком, все комнаты раскупили, но мы вашу заберегли, никому не отдали. Хозяин велел вам новый матрас положить, все для удобства. Спасибо, Марфа. Я рада, что вы о нас помните. Я тебе, как обещала, крема своего фирменного привезла. Я его "Чарм" назвала, "Чары Мариены". Девушка расцвела. Ну так я всем скажу, что вы приехали. Меня уже все запрашивались, когда вы зелья свои привезете. Иди, Марфуша, только попроси хозяина мне место для торговли организовать. Так, он для вас фаму плотника попросил конторку специальную соорудить и стол со спинкой. А я вот подушечку сшила, чтобы вам сидеть помягче было. Марфуша, ты чудо, что бы я без тебя делала. А сама сделала в уме заметку: купить девушке какой-нибудь милый девичьemu сердечку подарочек. Тут вернулись Никита с котом, груженные ящиками. И на ум с ними. Видать, лошадь разместили, теперь вот товар переносят. А парнишка-то ваш похорошел, стрельнула девушка глазками в сторону Никитки. Да, повзрослел у меня братишка за это лето. Глянула я на сдувающего непослушную челку парня. Пока мужчины переносят наш скарб, пошла поздороваться с хозяином постоялого двора. Тот обрадовался мне как долгожданной родственнице. Показал приготовленную конторку за ширмочкой, стоявшую так, что нужно обязательно пройти мимо его стойки. «Умно. никто без его ведома не проскочит. И без оплаты, конечно. Сколько у меня есть времени? спросила его. Я бы хотела до магазинчика мадам Бьянки дойти, заказ забрать. Тот почесал затылок. Ну, Марфи, оббежать всех комошук нужно, сказать, что вы приехали, а уж они вести быстро разнесут. Мне лимонада приготовить для всех покупательниц? Часа два, два с половиной у вас есть. Не теряя времени, предупредив своих, захватив рюкзачок, я отправилась на торговую площадь. Там всё гудело. Все готовились к завтрашней ярмарке. Нужно будет узнать, прибыл ли тот обоз -то из города. Мадам Бьянка встретила меня весёлым щебетом. Обновки мои готовы, и она жаждет посмотреть, как они на мне будут смотреться. Юбки-брюки вышли просто чудесными и самое главное невероятно удобными. Как и пошитая из мягкой ткани пижамка, когда я примерила коротенькие шортики нижнего белья, кокетливо расшитые вышивкой и кружевом, мадам пояснила: "Не удержалась и украсила". Та чуть ли не визжала от восторга. Это она еще не видела моего безгалтера и маленьких кружевных трусиков, которые я вытащила из рюкзака и надела под ее восхищенным взором. "Восхитительно! Смело и так бессовестно возбуждающе!" Она приложила ладошки к алеющим щёчкам. Где вы взяли эту прелесть? Я раньше жила в другой стране, там женщины одеваются намного смелее, так как им нравится. Сможете ли вы смастерить что-то подобное? Вы мне это оставите? Мадам восторженно протянула ручки к кучке снятого мною кружева. Оставлю. и могу сделать наброски другого виденного нижнего женского белья. На мгновенно появившихся листах бумаги я по памяти набросала разные виды нижнего женского белья. Особенно мадам впечатлил корсет. Она долго задумчиво его рассматривала. Почти как у платья, но только под ним. И украсить ленточками здесь, и здесь, бормотала одна поднос. Видимо, с ней происходит то же самое, что со мной при виде любимых травок и зелий. Мастер своего дела. С сожалением прервала ее размышления, попросив еще подобрать красивую шаль для молодой девушки. Это в подарок пояснила я. Оплатив покупки, я помогла мадам Бьянке их упаковать. Затем она выглянула на улицу и крикнула молодого парнишку: "Это мой племянник, он поможет отнести покупки". Мы тепло распрощались. Я пообещала еще забежать по окончании ярмарки. По пути расспросила мальчонку, много ли народу прибыло на ярмарку. Оказалось, аж шесть обозов, больших и малых, и целых два из города.